Глава девятая Я проснулась от громкого, противного свиста, который, казалось, стремился пробраться под кожу, чтобы вырвать меня из сладких объятий сна. Попыталась натянуть на голову одеяло, чтобы скрыться и продолжить такое приятное времяпрепровождение. «Вставай!» Одеяло покинуло мою кровать и меня, оставив тяжкое ощущение одиночества. Я открыла глаза и недовольно уставилась на соседку. «И зачем мне так рано вставать?» «На построение!» — фыркнула она, натягивая форму. «Построение?» «Ух ты ж! Это же Академия Законников. У них есть некоторые замашки военных заведений. И ничего не поделаешь, придется привыкать». «Привыкать? Да ни за что. Я тут надолго не задержусь. Тот тень же сказал, принца будут активно убивать до конца месяца. А это совсем чуть-чуть». Вылезла из постели, щелкнула пальцами, чтобы форма оказалась рядом. Бессонная ночь дала о себе знать. Одежда свалилась на меня сверху, чуть не удавив бесформенным комом. Пока я выбиралась, одновременно пытаясь хоть что-то на себя натянуть, мюэла недовольно бурчала. «Что ты за студентка? Всю ночь гуляла ведь? Я знаю. И даже поспорить могу, что не с рэем была. Он бы тебя не отпустил». Я кое-как встала, затянула ремень, потягиваясь и зевая. Ночью мне повезло, она спала и не мешала. Но я так и знала, что утро принесет нечто особенное, но не до такой же степени. «А завтрак будет?» – уточнила у соседки. «Есть она хочет!» Блондиночка стянула волосы в два хвоста. «А поесть можно будет перед занятиями. довольно «Ты чего такая злая?» Я даже поежилась от ее холодного тона. «Я тебе вроде бы ничего не сделала. Или сделала?» «Рэю расскажешь, где ты ночь провела?» Буркнула Мюэла и направилась к двери. «Так, не понимаю. Она сердится из-за того, что я поздно вернулась в комнату? Все еще не оставила эту глупую идею, что я должна влюбить в себя принца? Ох, и не скажешь ведь, что все не так просто!» «Хотя, с другой стороны, это же она сохнет по королевскому сыночку. Так почему это я должна отчитываться, с кем провела ночь?» Я шла за Мюэллой, стараясь не отставать, а то кто знает, куда нам надо. Пусть я и изучила план Академии, но лучше же, когда есть опытный провожатый. Общежитие мы покинули в толпе студенток, и все они, кто-то зевая, кто-то хмурясь, упорно двигались вперед. Но оказалось, что всего-то и надо выйти на свободный пятачок, где уже ждали несколько преподавателей, в том числе и мой куратор, наш куратор. «И что вы сегодня, как вяленые рыбы?» Громко произнесла высокая женщина, обтянутая черным костюмом так, что любая другая на ее месте не смогла бы и пошевелиться. «Двигаемся, девочки, двигаемся! Молодцы, не задерживаем!» Студентки выстраивались в ровные ряды. Мне пришлось пристроиться к Мюэле, чтобы не потерять ее. Вот теперь никто не показывал сонливости. Наоборот, девушки подобрались и выглядели, как учащиеся элитной академии. «Да уж, я тут явно лишняя, даже не по себе становится. Законники!» «Студентки, прогреваем магию, готовимся к занятиям. Раз, два, три, начали». э и что мне делать?» Оглянулась по сторонам и поняла, что девушки подняли вверх левую ладонь, с которой сорвалось по огоньку, простому, ничем не примечательному. «Так вот, что значит прогреть магию. Интересная традиция, очень правильная, надо сказать. Минимальное магическое усилие тут же запускает работу резерва. И это не бытовая магия, которую зачастую не требует даже такого». «Заметила, что женщина странно на меня смотрит. и повторила за остальными. Она удовлетворенно кивнула, махнула рукой и произнесла. «А теперь круг вокруг полигона. Вперед!» И мы побежали. А ведь в этом ничего сложного или страшного. Да, у нас такого не было, но утренняя пробежка вдохновляет нас вершение. И все же при взгляде на других можно было подумать иначе. Тут и стоны, и вздохи. Рядом со мной бежала Мюэла, счастливо улыбаясь и вдыхая утренний свежий воздух. Я старалась поддерживать ее темп. Но внезапно прямо перед нами ойкнула девушка, споткнулась, зацепила соседку, та другую, и мы все кубарем посыпались на землю, превращаясь в большую кучу рук и ног, которые никто не разберет, где верх, а где низ. «Да!» – торжествующий крик пронесся над нами. Я кое-как выбралась, отползла в сторону и увидела прямо над собой довольное лицо Рея. Впрочем, он там стоял не один, рядом было еще двое парней, которые счастливо улыбались, смотря на устроенный ими бардак. «Ты!» – прошипела я. «О, милая Сетти, ты в порядке?» Если бы я не знала, какой он нехороший, то могла бы поверить, что его волнение искреннее. Возможно, потом я сяду где-нибудь в уголке и буду думать, зачем так поступило. Но сейчас во мне взыграла обида за весь девичий рот. Понимаю, что это нормально, когда парни подшучивают над сокурсницами, устраивают неопасные подставы, но что-то так зацепило меня, ударило прямо в сердце, что я не выдержала, и поступила совсем по теньски Улыбнулась принцу. Моргнула пару раз, быстро-быстро, словно смахивая попавшую в глаз ресничку. Протянула вверх руку. Из-за того, что Рей стоял практически надо мной, жест выглядел как просьба о помощи. Да, юная дева кокетливо строит глазки и просит помочь ей подняться с земли. Парни, которые стояли рядом с нами, начали переглядываться и толкать друг друга локтями, словно посчитали, что я уже сдалась на милость победителя. Как бы не так. Мне понадобилось всего лишь мгновение, чтобы вызвать то, из-за чего я была практически единственной, кого не трогали в Академии Теней. И дело не в опекуне-кураторе, нет, все в моей природной способности создать катастрофу на пустом месте. Наметанный глаз, привыкший ждать угрозу с любой стороны, мог бы заметить крохотное облачко, стремительно летевшее в сторону принца и его товарищей. Оно пока что было полупрозрачным, бесшумным и неопасным. На такое не сработает ни один из охранных амулетов. Идеальное оружие, жаль, что не смертоносное. Я обнаружила его случайно, когда практиковалась в бытовой магии. Нет ничего сложнее, чем очистить засохшую кровь с белой рубашки. И даже магия не всегда может с этим справиться. Но я упорно произносила заклинание раз за разом, глядя, как пятно остается в своем первозданном состоянии. А потом появились они. Рэй! Рядом возникла Мюэла, и принц на мгновение забыл, что собрался поднять меня с земли. Пришлось напомнить ему о себе, а заодно подумать, как увести соседку из зоны поражения. Меня моя магия тронуть не должна, а вот ее может зацепить. «Здравствуй, Мюэлла!» Он несколько нервно улыбнулся и все-таки схватил мою руку, одним рывком поставив меня на ноги. «Рад встрече!» «Конечно же рад!» Она сощурилась, и я вдруг поняла, что в эту самую минуту Мю раздумывает, как бы влюбить меня в принца. «Вы с Сетти уже знакомы? Правда на сокровище?» Я сглотнула, с ужасом представляя, что могу быть для кого-то сокровищем. спасить темные от такой перспективы!» «Определенно!» Подписал себе смертный приговор рей Я ведь почти решила, что пока Мю рядом, не буду этого делать. Но теперь никто меня не остановит. Раз надо, то пусть все свершится». Легкое движение пальцами, и облачко начало меняться. Теперь это был не ветерок, не клочок тумана, а самая настоящая грозовая туча, которая неслась к нам со скоростью неукротимого урагана. И чем ближе она подбиралась, тем отчетливее становился звук сотен маленьких крылышек. Да, я не дружила с бытовой магией, но оказалось, что на борьбу с пятнами вполне способна вызвать моль. агрессивную, неукротимую, всеядную моль. Я тут подумала, что раз уж вы уже успели подружиться, то мы могли бы вечером погулять в парке за академией. Мюэлла стрельнула глазками в одного из спутников Рея. Лут, ты ведь хотел, чтобы мы с тобой? Договаривать она не стала, она надула губки и вздохнула мечтательно. А как же свадьба? Не удержалась я, решив, что надо немного отвлечь внимание, а то могут ведь и заметить приближающуюся опасность. Какая свадьба? Заинтересовался Рей. «Твоя», — широко улыбнулась, — «с ней». Моя соседка сощурилась, взглядом обещая мне все кары и ужасы темного, но я всего лишь пожала плечами, строя абсолютную невинность. «Ах, «Ага, Асетти, у тебя такое чудесное чувство юмора!» Мюэлла попыталась уйти от ответа, и надо сказать, что у нее получилось. Я... «Ой, что это?» Вот теперь уже было поздно что-либо предпринимать. Дружный вопль разнесся по окрестностям, а я поняла, что немного переборщила. Не стоит доверять себе, когда на душе есть злость. можно устроить нечто не самое разумное. Моль налетела на парней, окружила их и в мгновение ока оставила от формы живописные лохмотья. И хорошо было бы, если бы на этом она остановилась. Но нет. Дальше наступила очередь Мюэлы, моя и всех остальных. И отмахивалась от своих собственных созданий, бормотала заклинания отмены. Но подпитанные злокозненным желанием навредить, магические создания не собирались останавливаться. Студент за студентом теряли одежду, превращаясь в нищих оборванцев. И никто не мог ничего поделать моль выедала живописные дырки растворяла нити кромсала штаны и блузы не обращая никакого внимания на магические атаки и сопротивления а ну циц голос донварса пробился сквозь шум «Брысь!» и Моль исчезла оставив толпу погрызенных студентов Я облегченно выдохнула почти улыбнулась радуясь что все закончилось но стоило поднять голову как поняла что взгляд Куратора направлен на меня кажется он даже не сомневается кто это все устроил «Студентка Хардааль, в мой кабинет! Живо!» «А может, не надо?» – произнесла негромко. «Сейчас я жалела, что не овладела силами маскировки в той степени, в каких их могли использовать рожденные с этим даром. Да, натворить дело, избежать – моя мечта. И опыт как бы присутствует. Жаль, что сейчас это недостижимая мечта». «Студентка Хардааль, мой куратор возник рядом, оглядел наши лохмотья и расхохотался». «Хардааль, если бы у вас была диверсионная деятельность, как у внешних страгов, то я зачел бы тебе этот предмет, не задумываясь. Превосходно!» Я подозрительно сощурила левый глаз. «Донварс меня хвалит за неудачную проделку? Зачем? Почему?» Он хлопнул меня по плечу, так что ноги подогнулись. «А в кабинет?» «Завтра. Нет, после занятий жду. Тень ходячая!» Развучало, как оскорбление. И он, довольно хихикая, пошел прочь. Несколько преподавателей, которые, видимо, должны были за нами следить, присоединились к нему. Я видела, что они смотрели в нашу сторону, но никаких действий не предпринимали. Странно. Или Донварс был авторитетнее всех? Пронесло. Что же может быть лучше? А то ведь за такое могли исключить «я тут порядок нарушаю» и не имеет никакого значения, что меня послал сюда сам король. «Так это ты!» – прокричала Мюэла. Выглядела она так, что я подумала, сейчас моя жизнь закончится. Ей повезло, ее форма украсилась оригинальными дырами, которые, если смотреть издалека, складывались во вполне приличный орнамент. Развела руками, признавать вину мне не хотелось, потому что прекрасно понимала, чем это может закончиться. Нет, честно хлопнула ресничками пару раз, чтобы закрепить эффект от своих слов. Откуда я такое знать могу? Я даже понятия не имею, что это за магия была. Рэй хрюкнул. Я посмотрела в его сторону, чтобы убедиться, что такие странные звуки может издавать принц. Ага, это определенно был он. И ведь не скажешь с первого раза. «Но куратор...» – не успокаивалась Мюэлла. «Куратор будет злиться, если мы на занятия не явимся. Вот только как в таком виде-то идти?» Один из спутников принца горестно застонал, разглядывая свой новый облик. Ему досталось сильно, причем, как это ни удивительно, нижней части. Брюки превратились в длинные неровные лоскуты, которые свисали, напоминая оригинальную покрою юбку. А уж нижнее белье – вот о чем бы стоило переживать. но это оказалось тем единственным, что практически не смущало парня. Наверное, он даже гордился вышитыми там золотыми коронами. «Мы можем вернуться», – предложила я. Как-то, начиная пакостить, не подумала о том, что впереди целый учебный день, и для меня он первый, что означает как встретят, так и дальше жить. Но темный не вложил в мою головушку светлой мысли притормозить, поэтому нужно выкручиваться. «Можно», – воспрянула духом Мюэла, разом позабыв, что только что обвиняла меня и хотела чуть ли не съесть. Зазвонил колокол. Тягучий, бьющий по нервам звон прокатился над нами, прижимая к земле. Я поежилась, тряхнула плечами, сгоняя неприятные ощущения, и посмотрела на Рея. Почему-то именно от него я ждала объяснений. «Не успеем мы никуда. Нужно идти», — подмигнул он мне. «Отлично. Первый учебный день станет незабываемым».